Глава 10 Настала суббота. Это был пятый день наших бессменных дежурств. Я чувствовал себя таки порядочно усталым. Приближался вечер, и я, спавший в продолжении всех этих дней лишь урывками, с неудовольствием подумывал о предстоящей бессонной ночи. К тому же и молодой графине, казалось, начинали надоедать наши безрезультатные поиски. Уже неоднократно она насмешливо выражала сомнения в гениальности Шерлока Холмса, а в голосе ее все более слышались нотки досады. Этот вечер она просидела за чтением какого-то французского романа и рано ушла в свою спальню. Я уж совсем собрался тушить огонь, как вдруг услышал ее голос. «Мистер Ватсон! Мистер Ватсон!» взволнованно кричала молодая женщина. Я поспешил на зов, и вошел в гостиную, примыкавшую к ее спальне. Она стояла посреди комнаты, бледная и дрожащая, одетая в светло-голубой капот, наброшенный, видимо, наскоро. «Что случилось?» – спросил я. «Вы были у меня в спальне?» – спросила она, пристально глядя мне в глаза. «Зачем?» – удивился я. «И мистер Шерлок Холмс тоже не был?» – снова спросила она. Я пожал плечами. — Мистер Шерлок Холмс заходил в ваш дом сегодня рано утром, когда еще только начинало расцветать, но он лишь сказал мне несколько слов и сейчас же удалился, — ответил я. — И никто? Решительно никто не входил в дом из посторонних? Это я утверждаю. Она подняла свою красивую руку и протянула мне небольшой распечатанный конверт. «В таком случае не можете ли вы объяснить, что значит это письмо и как оно попало на подушку моей постели?» Я с недоумением взял в руки протянутое мне письмо. Адрес на конверте был напечатан на пишущей машинке. «Графиня», — писал неизвестный автор. «Хотя вы меня и не знаете, но я вам друг. Некоторые обстоятельства в силу доверия ко мне вашего мужа Путали меня в тайну вашей фамилии. Заклинаю вас всем святым для вас послушаться меня. Вам грозит страшная опасность. Не выходите из дома ни на шаг, не выходите даже во двор и имейте при себе оружие. На всякий случай остерегайтесь даже прислуги. Я знаю, что какой-то сыщик поселился у вас в доме, Передайте ему, чтобы он держал себя осторожнее и не так откровенно показывался бы в окнах. Наблюдать истеречь вас он может при потушенных огнях и опущенных портьерах. Мужайтесь, все идет к лучшему, ваш доброжелатель. Не успел я открыть рот, чтобы промолвить слово, как вдруг вздрогнул всем телом, услышав шум за своей спиной. Графиня громко вскрикнула и схватилась за стул. Быстро обернувшись, я увидел стоящего в дверях Шерлока Холмса, смотревшего на нас с нескрываемым весельем. — Господи, как вы напугали меня! — воскликнула графиня, разглядев и узнав, наконец, знаменитого сыщика. — Простите, но очень важное обстоятельство заставило меня войти в дом без звонка, — ответил тот. «Но каким образом вы могли проникнуть сюда?» – удивилась графиня. «Для этого не надо обладать особым искусством», – ответил Холмс, пожимая плечами. «Мой приятель, доктор Ватсон, совершенно не обладает талантом сыщика. Он сторожит дом и в то же время оставляет в коридоре открытым окно, через которое не представляет никакого труда забраться в дом с улицы. Я сконфуженно молчал».